то показывающийся, то скрывающийся из вида, выглядит весьма сексуально. Такой жест способен возбудить многих мужчин, хотя те даже не понимают, что с ними происходит. Тринадцатое. Ноги скрещены параллельно. Большинство мужчин считают самой привлекательной женской позой ту, когда женщина сидит, скрестив ноги и направив их параллельно друг к другу. Женщины сознательно используют эту позу, чтобы привлечь внимание к своим ногам.